Утром Дриада проснулась привычно рано. На этаже было тихо, и она позволила себе немного помечтать о золотоволосом эльфе, прежде чем начался новый день. Потом оделась, стараясь двигаться легко и изящно, словно неведомый красавец был рядом, а потом отправилась на завтрак. В столовой уже собрались кандидатки. Они выкатили тележки с накрытыми колпаками блюдами и теперь разбирали их, сверяясь с номерами. Увидев свою еду, дряда тихо и жалобно простонала. Орехи, зелень, суп из коренев и лесных трав. Вяло попробовав каждое блюдо, девушка с сожалением вздохнула о колбасной лавке. Впрочем, выбора у нее не было. Запив разочарование напитком из шиповника, она поднялась навстречу мисс Вайс. «Доброе утро, девушки!» Наставнице пришлось повысить голос, чтобы перекрыть шум. Сегодня с вас снимут мерки для пошива необходимой одежды. Познакомьтесь, это леди Камилла. Она ведущий дизайнер фирмы «Лесная фея». Кандидатки прониклись. Фирма была очень известной и славилась широким диапазоном моделей для всех рас. Особенно порадовало девушек наличие парикмахера и стилиста. Мисс Вайс пообещала, что эти специалисты поработают с каждой девушкой а потом уточнила детали и сроки конкурсного отбора. Тут кандидатки приутихли. Система оценок, замечания специалистов, поведение успехи в учебе все отражалось на экранах личных МАГ-планшетов, выданных кандидаткам на время конкурсного отбора. Дарине стало неуютно. Она была единственным и любимым ребенком в семье. Не умела отбирать, подставлять. Делать гадости, переносить сплетни. Вероятно, ее судьба – вылететь в первом же раунде. Дриада приуныла, но позднее поняла, что в таком случае вернется в колбасную лавку к госпоже Рояне и повеселела. Остальные девушки выглядели не менее растерянными. Похоже, не только у нее будут трудности с конкурсным отбором, решила Дарина. Наблюдать за работой ведущего дизайнера было весело. Девушек подводили к ней по очереди. Леди Камила, великолепная холёная блондинка из русалок или сельфит, окидывала жертву холодным острым, как скальпель взглядом, и выносила вердикт, быстро наговаривая параметры будущих туалетов. Звучало это примерно так. Блондинка. Яркие постельные тона, оборки, рюши, ленты. Акцент на голубом и золотистом. Стоящая рядом девушка моментально заносила слова леди в магафон, а кандидатка отправлялась в примерочную снимать мерки. Шустрые помощницы успевали делать все одновременно, так что освободившиеся красавицы попадали в ловкие руки парикмахеров и стилистов. Эти дамы внимательно изучали список моделей, который, оказывается, по жесту леди Камиллы появлялся на страничке каждой кандидатки. Потом шло обсуждение, выбор вариантов и девушку принимались греть, охлаждать, втирать в нежную кожу и волосы, питательные маски или витаминные смеси. Через пару часов большой общий зал напоминал салон красоты. Дарине леди Камила сказала лишь одно слово «Дриада» и тотчас кивнула следующей кандидатке. Девушку тотчас обмерили и передали стилисту. Там диагноз подтвердили. Дриада. Распущенные волосы, обруч-венок, нюдовый макияж. Перечисляла детали парикмахер. Кожа отличная, можно просто увлажнить, радовалась косметолог. Да и волосы хороши, только блеска добавить. А вот руки... Тут и появился в голосе мастера недовольный стон. В клуб попадали в основном городские девушки с образованием умеющие ухаживать за собой, даже если у них было мало возможностей для этого. А привычные в деревне мозоли трещины на пятках и загар дряда даже не замечала. Через полчаса Дарина Пол лежала в кресле, и ей впервые в жизни делали маникюр и педикюр. Натирали кремом и специальной пилкой жесткие пятки. Качая головой, размягчали мозоли на изящных руках. Превратить крестьянскую девушку в утонченную героиню человеческих сказок оказалось непросто. Потом девушек разбили на группы, и каждой пятерке представили своего фотографа. Дриаду не интересовал оборотень-кот. В лесу оборотней было немало, да и его регалии ей ничего не говорили. Она лишь хотела знать, что же из нее сотворили. Поэтому, когда девушки пошли в студию, Дарина первым делом кинулась к зеркалу подбежала, всмотрелась и замерла. Перед ней стоял обращик сельской естественной красоты. Дизайнерское платье-рубашка, расшитое шелком, деревянные бусы и обруч-венок, туфельки из мягкой кожи, расписанные вручную, плюс незаметный маникюр и легчайший макияж, превращающий глаза дриады, в бездомные голубые озера. Дарина смотрела и не могла с собой налюбоваться. Теперь было видно, какая она на самом деле тоненькая, какая длинна у нее шея и изящные кисти рук. Неожиданная мысль мелькнула у Дриады. Будь она в таком виде, незнакомый эльф точно не стал бы убегать к прилавку с лепешками. Девушка улыбнулась, посмеиваясь над собой. Эльф никогда не войдет в клуб, принадлежащий драконам. После съемок «Экзотической десятки» и «Тонкой красоты седьмой» фотограф вцепился в дриаду. Ему не нравился фон. Ему не устраивали цветы и листья, приготовленные помощницами. Он бегал по студии, как сбрендивший комок меха, и дриада не выдержала, засмеялась, раскрывая очаровательные ямочки на щеках, и блестящую зелень глаз. Довольный Джек Лоу щелкал спуском фотоаппарата, как затвором, ловя ракурсы и моменты. В итоге Дриада вернулась в свою комнату усталая, но довольная. Ей дали погладить кролика, усадили ей на колени полдюжины крошечных цыплят и даже осыпали ромашками. День прошел напряженно, но весело. Жаль, на ужин снова был салат, и маленькие пирожки с морковью. Припасенные колбаски давно закончились, и девушка с усилием жевала траву, мечтая о жареной колбасе и окороке. Ночью Дарине вновь приснился эльф. Голодно клацкнув зубами, Дриада впервые пожаловалась. «Тебе хорошо, ты травку любишь, а я мясо хочу». Мужчина посмотрел на нее грустно и удивленно, протер глаза, поморгал, а потом пожал плечами, словно услышал, но не понял. С утра начались занятия по этикету. Дарина, отлично знающая обращение к матери леса и к лесному хозяину, терялась, когда возникала нужда обратиться к дракону, эльфу или дроу. Девушек учили различать расы, определять военные чины знать виды обращений к титулованным дворянам и простым помещикам. Дряде казалось, что ее голову набивают ватой, когда она выходила с занятия по Геральдике. Уставшая девушка обычно уходила в зимний сад и, спрятавшись среди деревьев, плела узорные пояса. Этому она научилась года в 3-4, а запас ниток и челноки она прикупила на первые же заработанные деньги. Узоры сплетались сами. Руки, занятые привычной работой, расслаблялись, и мысли начинали течь ровнее. Материал, заданный на повторение, запоминался, ложился на конву прежних знаний. Учеба лесной дикарке давалась нелегко, но все же шаг за шагом она отбрасывала стеснение, а деревенская простоватость заменялась обычной скромностью и сдержанностью. Однажды Дарина набралась смелости и поинтересовалась у наставницы, почему ей совсем не дают мясо. «Дарина, ты же Дриада!» удивилась в ответ та. «Для твоего организма полезна лишь растительная пища». «Но я же и человек больше, чем на две трети», жалобно сказала Дриада. «Я привыкла есть мясо». «Не знаю, не знаю». Мисс Вайс подозрительно заглянула в свой планшет. «У меня написано, что по результатам анализов ты чистокровная дриада, а для них мясная пища смерти подобна. Мы не будем рисковать. Вдруг ты решила покончить с собой таким экзотическим способом?» Сельфида изящно подняла бровь и удалилась, а Дарине осталось лишь недовольно бурчать вслед. Это я от травы вашей скоро руки на себя наложу».